Глава двадцать «Помнишь дом, в котором живёт Алевтина Тимофеевна?» — спросил Сеня, когда мы оставили джип на площадке у магазина. «Конечно. Надо повернуть направо. Мы двинулись по единственной улице. Избы нежилые заметил Собачкин. «Двери забитые, окна заложены ставнями». «Вот тут она обитает», — показала я на дом слева. «Кто-то в огороде стоит». «Чучело!» — засмеялся Сеня, когда мы приблизились к ограде. «Здравствуйте!» — крикнула я. Пугало повернулась «Привет, Кали, не шутишь! Чего хочешь? Домик на лето снять!» — солгала я и ощутила тычок в спину. Похоже, Сене не понравилась моя идея прикинуться дачницей. «Чего хочешь?» — повторил старичок. Похоже, у него проблемы со слухом. «Если картошки купить, то самому не хватает». «Можно поговорить с Алифтиной Тимофеевной?» — попросил Сеня. «Это кто?» — удивился старик. «Пенсионерка, местная жительница», — уточнила я. Дед медленно опустился на лавку под окном избы. «Ну... вроде есть такая». «Как к вам обращаться?» — спросила я. семён Петрович Кожин», — представился дедуля. «Я была вчера у Алевтины Тимофеевны в гостях. Мы с ней пили чай в этом доме». «Еще чего придумай», — фыркнул старик. «Хотя...» «Я ездил за пенсией. До вечера не возвращался. А ключ под крыльцом. Кто угодно мог зайти и набрехать, что он здесь хозяин». Не случалось, правда, такого ранее, но всё когда-то впервые происходит. Вступайте, откуда пришли. Но я изо всех сил хотела заглянуть в избу дедушки, поэтому старательно улыбнулась. Можно к вам зайти? Это зачем? процедил старик. Водички попить, придумала я. Кожен разозлился. Вот ещё, чужих привичять, люстру зажигать. «Знаете, сколько теперь за электричество платить надо? Не две копейки киловатт, как при советской власти. Я на пенсию живу. Освещение включаю только, когда совсем темно становится». Мы покинули негостеприимного дедушку, пошагали по улице и обнаружили только одну избу, на двери которой не висел замок. Там тоже хозяйничал пенсионер. «Алевтина?» — переспросил он. «Так мою покойную бабу звали». «Ох, ох, оюшки. Надеюсь, не она воскресла, черти ей в печень. Была у нее тезка, отчество не помню. Давно уехала от нас, куда не знаю. Тихая такая, одинокая. Ничего про ту тетку не скажу. Вроде сын у нее был». «Вы уж простите». Я не помню даже, что утром было. Мы опять оказались на улице и, несолоно хлебавши, двинулись к машине. «Зря скотали подытожил Сеня, когда мы очутились у закрытого магазина. «Давай все же еще разочек заглянем к кожану», — попросила я. «В отличие от старика, с которым мы сейчас беседовали, я пока не потеряла память. Чему угодно могу поклясться, что вчера Алевтина Тимофеевна «Привела меня в дом, который сегодня семён Петрович называет своим. Ключ она достала из-под крылечка». «Странно, однако», — пробормотал Собачкин. «Я остановилась. Сердитый пенсионер сообщил, что вчера отсутствовал весь Божий день. И он прав. Кто-то мог войти и соврать, что изба принадлежит ему. Если попаду в дом, то окончательно сумею убедиться, что ничего не перепутала». «Да и как можно ошибиться, если тут почти все избы разваливаются?» Кузя выяснил, что Алевтина Тимофеевна прописана в Будякине во втором доме. «Но она доярка, не врач. Давай всё-таки вернёмся к нелюбезному старику». «Ну ладно», — после короткого колебания поддержал меня Собачкин. Я вытащила телефон. «Кузя, можешь быстро узнать, кто такой...» семён Петрович Кожин. Он прописан в Будякине». «Секундос», — раздалось в ответ. «Я уже интересовался жителями села. Сейчас отвечу». «Кожину 75 лет, женат не был, детей нет. Служил начальником отделения полиции, которая тогда называлась милицией». «Теперь понятно, почему он такой суровый», — вздохнула я. «Есть новая информация по Алевтине Тимофеевне», — продолжил Кузе. «У женщины есть сын, вполне успешный. Связался с ним. Тот сказал, что у мамы альцгеймер. Когда болезнь только началась, мужчина забрал ее к себе. Сейчас она полный инвалид, находится под присмотром сиделки, одна на улицу не выходит. В Будякине вчера никак не могла появиться». «Спасибо», — поблагодарила я и дернула Собачкина за рукав. «Шагаем к кожану».